1-й сет. Дети. Как только мы вступаем в воду с доской, у нас появляется серфинг. Теперь он живет в наших сосудах, течет сквозь сердце, к красной густоте крови примешивает синеву, и мысли наши уже не терпят условной бессмысленной рамки. Внутри тебя пульсирует свобода, и ты волен делать что угодно лишь с одним условием, чтобы никому не было плохо. А если ты нормальный человек, то как может прийти тебе в голову пожелать чего-то дурного? И стала быть ты свободен абсолютно. Один из самых сильных отечественных серферов, Никита Авдеев, русский про, представляющий Россию на международных соревнованиях, пусть пока и детских в силу возраста, на момент написания этой книги ему было 13, рассказал, что когда в 6 лет увидел волну, решил, что родился для катания. Просто было ему, тогда совсем малышу, понять, для чего он родился. Но взрослым понять это гораздо сложнее. Мой серфинг. Мой простор – вот и бесконечное текучее небо. Благодарю вас за то, что вы – то лоно, из которого я, словно заново рожденный, выхожу после катания в мир, как малыш, полностью свободный от всяких мнений, кроме своего, свободный выбирать себе новую мечту и, не оглядываясь, стремиться к достижению уже существующей, это благо – учиться жить, не уходя в своих мечтаниях дальше, чем в завтра. Это мудро – жить процессом, а не результатом. Дети вообще похожи на волну? Они текут во времени так же вольно, как волны текут в пространстве. К нам приехала с папой восьмилетняя Ева. В ней была тонкой сок из книжки. И она, совсем когда школьница, закладывала палец в рот, восторгаясь обширностью мира, которую дарит впервые увиденный океан. «Тема!» Один из инструкторов школы занимался с ней. Поначалу запускал в пенки, потом брал с собой на волны посерьезнее, и они вместе на одной большой доске скатывались вдоль бирюзового склона, чтобы хахача свалиться в шипящую белую, как свет, пену. А после занятий ее часами не мог выудить из школьного бассейна папа. Она играла водой. Я много раз видел, как дети играют ей, и признаюсь, мне казалось, что она играет с ними. Маленькая София прыгала в воду, не быстро и сосредоточенно летела в ее упругой толще, А вода струилась сквозь себя и вдоль Софии лучи, иногда беря в свои голубые руки их целую охапку. В другой день волны бросали в Софию немного пены, она ее гладила, чтобы успокоить. Тогда волна, расшалившись, бросала больше пены, и София, не выдержав со смехов, кидала пену обратно. Так они перебрасывались комнями пузырьков, словно мячиком. Шестилетний Стас, накатавшись, присел как-то рядом с доской на обнажившийся во время отлива песок и среди раковинок и крошечных русел, проточенных пробирающейся вслед ушедшему океану водой, начал старательно копать широкий канал к прибою. На мой вопрос «Для чего?» ответил. Помогаю водичке вернуться к ее большой синей маме. На каких орбитах вращается детское сознание? Чем приводится в движение удивительный? Удивительный должны быть взрослому откровения, которые выдал карапуз. Но все просто. Он мыслит категориями настоящего мира. А не придуманными, разношенными как тапки правилами. И вращает его в своей круговерти мир из деревьев, воды и головастиков. Там в этом мире только года через четыре воздух персонифицирует собой воздушный змей. А сейчас он чистый полет, без самолетов, без диссонанса. Между воздухом и полетом не стоит никаких механизмов. Подсослевшие так не могут. Вернее, могут, но не все. Суета. Далеко за полдень, когда солнечные лучи утратили свою яростную силу и даже не ставили большие красные клейма на спины разложенных по песку туристов, а просто золотили контуры листьев и профили, мы с небольшой группой вышли на занятие. Его называют пенным. Это второй день серфинга. Первый включает в себя общую теорию, тренировку подъема на доску, бассейн, где, фырка и посмеиваясь, каждый полежал и погреб на доске. И, конечно, океан, в котором, однако, пробыли мы недолго, но достаточно для того, чтобы понять правила, не наделать ошибок и, собственно, наиграться с серфингом. И вот теперь нас ждали 2,5 часа практики с перерывами на разбор недочетов и получение новых вводных, а в конце занятия, как откровение, маневр. Ну и, конечно, все время с нами была игра. Но, судя по всему, единственный, кто в тот момент это понимал, был я. А потому, потрясая поднятыми руками, кричал в напряженную спину Сергея «Ниже, ниже, ослабкисти! Эй!» Мне вспоминались очарованные вьетнамские вечера и точно такие же мои выкрики вслед первой напряженной спине, удаляющейся от меня на доске в пену. Девочки из группы тоже никак не могли расслабиться. Им хотелось встать. Боже, как нужно было встать! На картинках, в фильмах, все эти волосатые, лысые, но всегда мускулистые, загорелые парни очень быстро встают. Ух, вообще тут волна идет, надо положить себя. Ой, нет, не себя, я-то как раз все понимаю. Свое не очень послушное тело на доску. Грести. Ну, блин, как грести? Руки-то, руки не резиновые. Я офисный планктон. Или нет? Я же, в конце концов, девушка. Надо быстрее. Идет. Встаю. Девочки торопились. При этом все и они и парни пытались компенсировать пока только зарождающуюся технику скоростью, а нужно было просто перестать колотиться в ужасе перед собственным неумением. Между тем, вокруг все протекало очень размеренно, если не сказать чинно. Воды текли, над ними текли небеса, в которых румяная капля солнца стекала к горизонту. По воде текли доски, нужно было им не мешать, почувствовать ритм и тоже течь над доской. Но мысли-то не текли под мокрыми волосами моих ребят. Они там метались. Это я видел. И Юра напряженно резко вскидывал прямые как палки руки, несколько мгновений балансировал, размахивая имени иства, и падал в воду. Его мечущиеся, пребывающий в шоке от того, что вдруг исчез внутренний диалог сознания, противилось внезапной тишине. И не будучи к этому готовым, ощетинилось и напрягало тело. И не только для того, чтобы найти баланс на доске, а еще и за тем, чтобы вернуть внутреннее равновесие, которое пошатнулось, столкнувшись с непривычной новой гранью реальности. «Все мы», Оказавшись в океане, впервые думаем только о том, как правильно поставить ноги. Но, Бог мой, о каких ногах может идти речь, если сначала нужно поставить на место мысли? На втором же занятии все мысли, как раз о том, чтобы овладеть волной, о результате, потому ноги. Хотя сосредоточиться нужно на процессе. Серфинг он как грызть. В нем процесс интересен. Результат так себе, на рифовой волне вообще мало предсказуем. В жизни так же. Смешно подчинять ее будущим результатам, не находя радости в процессе их достижения. При том, что итог, несмотря на все откровения священных текстов, неизвестен. Методика, часть четвертая. Сколько на воде бликов от солнца, столько в серфинге нюансов, соответствующих определенным случаям. Поэтому никакие правильные слова не смогут заменить одной единственной упругой волны. Это ведь так красиво звучит, скользить с волны, постигая нюансы, или ожидать волну, сидя на лайнапе. Но ведь до волны предстоит еще добраться, а это значит не только прочесть спот, разобраться, где на нем канал, где пик, обрушения правую надают волну или левую. Это значит еще и преодолеть прибой вычислив заодно наиболее сильных среди катающихся с тем, чтобы не подбираться к ним слишком близко. Не потому, что они могут быть агрессивны, а потому, что они, скорее всего, берут волну в том месте, где, где новичок обречен на обрушение. Ну и, конечно же, нужно понять, как обрушение встретить. Несмотря на то, что первоочередной заповедью серфера является выход в океан через канал в промежутке между волновыми сытами, все равно он обречен на столкновение с волнами. Он может упасть, его может застать врасплох сет больших волн, и к этому Нужно быть готовым. Сёрферы, использующие для катания маленькие доски, встречая волну, выполняют так называемый утиный нырок – дагдайв. Эти доски крайне малые по водоизмещению, и их можно протопить руками и продавить ногой в корму. При этом сёрфер погружается в воду вместе с доской, и волна проходит над ним. Этот способ требует навыка, однако освоивший его в состоянии преодолевать очень большой прибой. Но ученики или ломбардисты использующие доски гораздо большего водоизмещения, при всем желании преодолеть рушащуюся волну с помощью нырка, не могут и используют другие способы, напрямую, зависящие от того, с какой фазой обрушения волны они сталкиваются. Дело в том, что волна, не набравшая критического угла на своей передней стенке, не требует от серфера никаких усилий для ее преодоления, разве что некоторого ускорения. Но вот волны, роняющие свою верхушку или несущиеся на навстречу целой тучей пены, нуждаются в детальном разборе. Сёрфинг во всех смыслах и случаях – это не дисциплина, требующая сверхъестественных сил или невероятной скорости выполнения действий, а искусство прикладывать усилия своевременно. И в преодолении прибоя своевременность применения того или иного способа играет важную роль. Если серфер оказывается перед волной, только начинающий ронять свою верхушку, ему необходимо на руках приподнять верхнюю часть корпуса и, подтянув на уровень колени стопу одной из ног, поднять бедра чтобы верхушка волны прошла между ним и доской. В этом положении фиксироваться ни в коем случае не следует. После того, как волна пройдет, лечь на доску и устремиться в океан. Но если на вас идет или рушится волна, которая никак не сможет пройти между вами и доской, необходимо выполнить так называемый эскимосский переворот. Эскиморол. Схватив доску по бортам у носа, набрав легкие воздуха, прижав подбородок груди, перевернуться с доской так, чтобы ее днище оказалось наверху. При этом удерживать доску еще и ногами не стоит. Напротив, нужно стремиться к тому, чтобы тело относительно доски имело вертикальное положение и тем самым упиралось в воду, не давая волне увлечь вас к берегу. После того, как волна пройдет, доску следует вернуть на ровный киль, лечь на нее и продолжить движение. И какой бы способ преодоления прибоя не использовал серфер, он осуществляет его только носом к волне. Это аксиома.